На прощание Адлер чмокнула меня в щеку и пожелала удачи, надеясь на новую встречу. Приятно ли это было? Да не особо. Как я уже писал выше, это одна из самых глупых и безвкусных близостей в моей жизни. Можно было вернуться на физкультуру, но сами понимаете, настроение подпорчено и мне совершенно не хотелось ни с кем встречаться, кроме одной девушки. Поэтому я пошел на остановку и, дождавшись своего автобуса, направился в офис. Чтобы не терять попусту время, решил еще раз почитать о намеченной цели. Хирурги-шарлатани. Как оказалось, сегодня он проводит встречу, где покажет свои умения. Вход, конечно же, свободный, но только для особых персон. Вот такая загогулина. Все равны, но кто-то равнее Впрочем, с этим можно справиться, не впервые проникать туда, где меня никто не ждет. Автобус плавно остановился, выскочив наружу, вдохнул полной грудью. Пока ехал, уткнувшись в телефон, меня слегка укачало. Но с этим я быстро справился, а вот с накатившим волнением, увы, так просто не получилось. Да что с тобой такое, Изаму? Чего волнуешься? Ты же столько раз виделся с ней. В чем же сейчас дело? И сразу сам себе ответил. Просто раньше я не знал таких подробностей. А теперь чувствую себя ответственным. Что будет, если я откажу Кеори? Не наделает ли она глупостей, но тогда получается, что наша любовь будет строиться на моем страхе? От этого еще хуже. Я бы сказал противнее, ведь это не настоящие эмоции, и ничего хорошего определенно не выйдет. Вот блин!» — обреченно пробормотал я и вошел в офисное здание. «И заму, кун!» — радостно воскликнул я суше встречая меня в холле. «Приятно, что вы явились к нам столь рано. Опять сбежали с учебы?» «Доброго дня», — улыбнулся в ответ. «Надеюсь, ты никому об этом не расскажешь. Не хочу расстраивать отца». «Буду нем, как рыба», — секретарь провел рукой у губ, будто застегивая их на молнию, но тут же заговорил. «Кстати, у вас уже спрашивали, да?» — удивился я. «И кто же, если не секрет? Наша красавица Каори» в его глазах появились хитрые искорки. Сказывается мне и замукун, что она к вам неравнодушна. Наверное, ждет новые сцены что я обещал прописать. Безучастно пожал плечами, а у самого внутри что-то ёкнуло. Зачем она меня спрашивала, зная, что я на учебе явлюсь только после нее? Неужто и правда соскучилась? «Ну да, ну да», усмехнулся мужчина, но тему не продолжил. — Что ж, в таком случае удачного вам дня. — И тебе, Ясуша, — кивнул я и вызвал лифт.